Глава девятая. Суббота, восемнадцатая марта. Сегодня похороны Нарсиса. Ну, не совсем похороны. Похороны отчасти уже состоялись в центре Ажена, а это поминальная служба. Она означает, что мы должны помнить Нарсиса. Только странно, разве мы могли его забыть? Но всё равно мне пришлось надеть в церковь платье, зелёное с мелкими цветочками, а мама надела небесно-голубое пальто и нарядное платье с фистонами. Когда мы вышли из дома, на площади было уже полно народу. Идти было недалеко, только через площадь и ещё немного по направлению к церковному кладбищу. В штукатуренной кладбищенской стене сделаны такие специальные полочки и маленькие альковы. Все это немного напоминает библиотеку для мертвых. Может, это действительно так? Ведь мама всегда говорит, что люди хранят множество разных историй. Я огляделась. Мне хотелось понять, кто пришел на похороны. Человек пятьдесят, наверное. Некоторые из тех стариков, что вечно сидят в кафе. И Жозефина, конечно, тоже пришла. А вот пилу не было. Странно, — подумала я. Почему же его-то нет? Сегодня ведь он даже в школу не поехал. Из Моро очень многие пришли. В основном женщины, все в чёрном, головы обмотаны платками, как у монахинь. У них никогда не поймёшь, то ли это повседневная одежда, то ли они специально для похорон так оделись. Среди них были Ами и Майя. Амей подмигнула мне и улыбнулась всем своим морщинистым, как изюм, лицом. Райно облачился во всё чёрное, только на шее такая пурпурная штучка. Ни шарф и ни шейный платок, но всё равно красиво. Наверное, даже ему приходится особенно тщательно одеваться, когда бывают чьи-то похороны. Новый магазин, который больше уже не цветочный, сегодня закрыт. На дверях так и написано — закрыто. И неоновая вывеска не горит. Неужели тоже из за похорон? Я еще раз огляделась. Может, появился кто-нибудь необычный? Нет, никаких новых людей. Кроме той китайской дамы, ее Ин зовут. Она улыбнулась мне и помахала рукой. Оказалось, что даже Янник пришел вместе с родителями. Отец Янника надел черный костюм, а мать чёрные кружевные перчатки и шляпу с маленькой вуалью в мушках. Яник тоже был в пиджаке и в галстуке, и казалось, будто он из всего этого вырос, поэтому, наверное, и вид у него был такой недовольный, даже сердитый. Я решила, что ему должно быть просто жарко, и послала в его сторону лёгкий ветерок. Мне хотелось, чтобы он меня заметил, и бам! Он действительно меня заметил но лишь глянул в мою сторону и сразу глаза отвёл. Мама тоже на меня посмотрела и сказала взглядом, «Прекрати, Розет. «Но это же мой друг», — пояснила я на языке жестов. «Тот самый, что тоже розовый алтей любит». Маму это, похоже, удивило. «Яник Монтур? Так вот кто твой новый друг». «Интересно», — подумала я. Неужели мама решила, что Яник — тоже воображаемый дружок? И мне почему-то вдруг стало грустно. Я даже рассердилась немного. Неужели даже мама удивляет, когда мои друзья оказываются вполне реальными, живыми людьми? «Он был в моем лесу», — пояснила я. «Он очень милый и многое понимает». Мама как-то странно посмотрела на Яника. Казалось, она все еще беспокоится и мне захотелось рассказать ей, какой Янек симпатичный и совсем не похож на своих родителей. Но тут как раз Рейно начал проповедь, так что разговаривать с мамой даже на языке жестов я больше не могла. Райно тем временем говорил о том, как похоже выращивание цветов и вообще всяких растений на непосредственное общение с Богом. А это значит, что Нарсис все же был настоящим христианином, хоть и утверждал, что церковь ненавидит. Мне это показалось довольно надуманным, и я, отвлекшись от проповеди, стала наблюдать за Яником, пытаясь заставить его снова на меня посмотреть. Чтобы привлечь его внимание, я приказывала маленьким камешкам на тропинке подпрыгивать и стукаться о кладбищенскую стену. Завершив проповедь, Райно поставил урну с прахом на одной из тех узких каменных полочек, а под ней привинтил к стене маленькую металлическую табличку. А я подумала, что между стеной и тропинкой есть узкая полоска земли, где как раз хватит места, чтобы посадить несколько кустиков земляники. И решила, что принесу их с нашей лесной поляны. Нарсису это будет приятно, я точно знаю. Когда мы вернулись к себе, оказалось, что бывший цветочный магазин на площади уже открылся, и неоновая вывеска снова зажглась. Я заметила, что Яник, шедший мимо, вдруг остановился, словно его взгляд привлекло нечто необычное. Оказалось, что это бумажная ветряная мельничка, воткнутая в цветочный горшок, поставленный у двери. Мельничка вращалась, слегка постукивая, и над ней ярко вспыхивали разноцветные огни, точно некая тайная сигнализация. Я подбежала была к Янику, Но мадам Монтур, глянув на меня, строго его окликнула. — Ну что ты застрял, Яник? Что тебе там понадобилось? Яник сгорбился, что-то проворчал и еще больше стал похож на медведя. Должно быть, примерно таким и Нарсис был в детстве, подумала я. Таким небольшим медведиком, с лохматой темной шерстью и сатулыми плечами. Зуб даю, Нарсис обрадовался бы, если бы знал, что мы с Яником подружились. А вот матери Яника это явно не нравилось. Она так на меня посмотрела, словно я у нее последнюю пару шнурков украла. «Это мой друг», — сказала я маме. «Давай пригласим его на чашку шоколада». Мама посмотрела на мадам Монтур, затем взяла меня за руку и повела в шоколадрии. «Может быть, в другой раз, Розет, сегодня не самый подходящий день для гостей». «А почему?» Только потому, что я его маме не нравлюсь. Я уверена, что это не так, сказала мама на таким лыживым голосом, что мне все стало ясно. Я издала презрительный звук, пф, и черная шляпка мадам Монтур взлетела в воздух, крутясь, пролетела над площадью и плюхнулась прямо в сточную канаву, что тянется вдоль улицы вольных горожан. Бам. На всякий случай сказала я, чтобы мама не подумала, что это моих рук дело. Она лишь глянула на меня, она ничего не сказала. Да и я глаз не отвела. Вообще-то я не очень часто смотрю людям в глаза. Глаза, они как окна. Иной раз заглянешь в такое окно, и увидишь там то, что видеть вовсе не полагалось. Например, ту даму в стекле витрины, похожую на сороку. Хочешь горячего шоколада, Розет? Честно говоря, никакого шоколада мне не хотелось. Это мама считает, что шоколадом всё на свете можно исправить. Но я чувствовала себя чуточку виноватой, потому что тогда на неё рассердилась и решила согласиться. Улыбнулась и кивнула. Мама сразу обрадовалась, а я снова почувствовала себя виноватой. Только я знала, что чувствовала бы себя куда более виноватой, если бы позволила маме думать, что ее шоколад совсем на меня не действует. В конце концов, она Виан Роше. Если ее лишить шоколада, что у нее останется?